Глава двадцать первая Мечта мистера Пиготи осуществляется Между тем прошло несколько месяцев с вечера нашего свидания с Мартой на берегу Темзы. Я с тех пор не встречался с нею, но она за это время не раз виделась с мистером Пиготи. Из его слов я заключил, что, несмотря на все рвение Марты, ей пока ровно ничего не удалось узнать о судьбе Эмилии. Я, признаться, начал уже было отчаиваться и все больше и больше проникался убеждением, что ее нет в живых. Но дядя ее по-прежнему был непоколебим. Сколько мне известно, а мне кажется, я насквозь видел его простодушное сердце, он ни на минуту не сомневался в том, что его любимица жива, и он, в конце концов, найдет ее. Я с трепетом думал о том... Что будет с несчастным моим старым другом, если когда-нибудь одним ударом разобьется его уверенность? Но в этой уверенности, так глубоко укоренившейся в его наивной, чистой душе, было столько чего-то святого, трогательного, что я с каждым днем все больше и больше любил и уважал старика. Он был не из тех людей, которые, будучи уверены в чем-либо, пассивно сидят, сложа руки. Всю свою жизнь он был человеком энергичным, деятельным и прекрасно знал, что во всех делах, где вам приходится прибегать к посторонней мощи, нужно прежде всего, не покладая рук, действовать и самому. Помню, как он раз ночью отправился пешком в ярмут, почему-то опасаясь, что на окне в барже может быть не зажжена свеча. Не раз так же случалось, что, прочитав в газете какое-нибудь известие, которое могло относиться и к его Эмми, он брал палку и пускался в путь за шестьдесят восемьдесят миль. Узнав от меня подробности, сообщенные Литимером о жизни Эмилии в окрестностях Неаполя, старик, недолго думая, отправился туда морем. Все его странствования были обставлены самым скромным образом, так как всякий грош он копил для Эмми. И во все это время я никогда не слышал, чтобы старик пожаловался, заикнулся об усталости, пал духом. Дора, став моей женой, часто видела с ним и очень его полюбила. Как сейчас передо мной эта картина. Старик стоит у дивана Доры и держит в руках свою шляпу а моя женушка, детка, с робким изумлением смотрит на него своими голубыми глазками. Иногда, когда мистер Пиготти приходил ко мне побеседовать в сумерке, мне удавалось убедить его выкурить трубку в нашем саду. И мы, потихоньку разговаривая, прогуливались там с ним взад и вперед. Во время этих прогулок передо мной особенно ярко рисовался его покинутый дом баржа, и рисовался он таким уютным, каким казался мне в детстве, когда вечером в его очаге весело пылал огонек, а кругом по побережью завывал морской ветер. В один из таких вечеров мистер Пиготи сообщил мне, что накануне, когда вышел из дому, он наткнулся на поджидавшую его Марту, и та просила его ни в коем случае не покидать Лондона, пока он снова не увидится с ней. — А объяснила она вам, почему это нужно? — поинтересовался я. — Я спросил ее об этом, мистер Дэви но она ведь не охотница до разговоров и почти ничего мне не сказала, только взяла с меня обещание не отлучаться и ушла. По крайней мере, сказала она вам, когда ее можно будет снова ждать. — Нет, мистер Дэви, — ответил задумчиво старик, проводя рукой по лицу. Я и об этом ее спрашивал. Но она уверила меня, что сказать не может так как я давно уже поставил себе за правило не поддерживать висевших на волоске надежд моего старого друга, то и тут я нашел нужным только высказать мысль, что, наверное, марта скоро снова появится. О моей же собственной тени надежды, вызванной рассказом старика, я предпочел умолчать. Прошло недели две, я гулял вечером один по саду. Так живо помню я этот вечер. Целый день шел дождь, и в воздухе чувствовалось много влаги, мокрые листья на деревьях казались тяжелыми, небо все еще было мрачно, но дождь уже перестал, беззаботные птички начали весело щебетать, пока я так ходил взад и вперед по саду, сумерки сменились темнотой. И птички умолкли, воцарилась та особенная тишина, которая бывает в деревне после дождя, когда даже листья и тени шелохнутся, а только время от времени с ветвей упадет капля другая. Подле нашего домика была небольшая аллея, где по трильяжам вился плющ, сквозь эту аллейку открывался вид на большую дорогу, проходящую мимо нас. Прогуливаясь в задумчивости, я случайно бросил взгляд на дорогу и увидел там женскую фигуру в простом плаще. Женщина перегнулась в сад и делала мне знаки. — Марта, это вы? — сказал я, подходя к ней. — Можете ли вы сейчас пойти со мной? — взволнованно прошептала она. Я была у него, но не застала дома. Написала ему, куда он должен прийти, и эту записку собственноручно положила на его стол — «Соседи мне сказали, что он скоро должен вернуться, у меня есть вести для него, так можете вы сейчас же отправиться со мной?» Вместо ответа я в тот же миг очутился на дороге. Марта торопливо махнула мне рукой, как бы умоляя терпеливо ждать и ничего не говорить. Затем она повернулась в сторону Лондона, откуда, по-видимому, пришла пешком. «Я спросил, куда мы направляемся» и, узнав, что в Лондон, подозвал проезжавшую мимо пустую извозчичью карету. Мы сели в нее, и я осведомился у Марты, куда велеть ехать кучеру. — К золотому скверу, — проговорила она, — только скорей. Когда карета тронулась, она забилась в угол. Одной рукой закрыла себе лицо, а другой все махало, словно показывая этим, что не в состоянии в данную минуту слышать человеческий голос. Я был очень взволнован. Во мне боролись и проблески надежды, и страх. Я ждал от Марты каких-нибудь объяснений, но, видя, что она совершенно не расположена говорить, не стал ее расспрашивать. Дорогой мы с ней не проронили ни единого слова. Время от времени она выглядывала из окна кареты, видимо, считая, что кучер едет слишком медленно, а на самом деле он гнал лошадь вовсю, а затем снова забивалась в свой угол. Мы вышли из кареты у одного из входов, указанного ей золотого сквера. Здесь я велел извозчику подождать, думая, что он может еще понадобиться. Марта взяла меня под руку и повела в одну из темных улиц этого квартала, где когда-то в особняках жили богатые семьи, а теперь эти дома сдавались по комнатам беднякам. Войдя в один из таких домов, Марта оставила мою руку и знаком указала следовать за ней по общей лестнице. Дом был набит жильцами. Когда мы шли по лестнице, то по сторонам открывались двери, И из них выглядывали любопытные, а другие проходили мимо нас, спускаясь по лестнице. Еще подходя к дому, я заметил в окнах женщин и детей, смотревших на нас из-за цветочных горшков. По-видимому, мы привлекли к себе общее внимание. Лестница была широкая, с массивными перилами из какого-то ценного темного дерева. На карнизах были изображены цветы и фрукты. Все эти остатки былого величия пришли в ветхость и были очень грязны. Время не пощадило и пола Местами роскошный паркет был заделан сосновыми досками, а местами был даже небезопасен. Некоторые из окон, выходивших на лестницу, были или наполовину, или совсем забиты. В других же не уцелело почти ни одного стекла. Окна эти выходили на жалкий внутренний двор, служивший мусорной ямой для всего дома. Мы стали подниматься на верхний этаж. Раза два-три мне в полумраке показалось, что впереди мелькает фигура женщины. Когда мы почти достигли верхней площадки, мы ясно увидели женщину. Она остановилась на мгновение у двери, затем повернула ручку двери и вошла. — Что это значит? — прошептала Марта. — Она вошла в мою комнату, а я ее совсем не знаю. Я же знал ее. К великому моему удивлению это была Роза Дартель. Едва успел я в нескольких словах объяснить Марте, что мне случалось раньше встречать эту особу, как из комнаты донесся ее голос, но разобрать слов было нельзя. Изумленная Марта сделала мне знак, чтобы я молчал, и тихонько повела меня вверх по лестнице к маленькой боковой двери, которая, казалось, не запиралась. Она толкнула ее рукой и ввела меня в небольшой пустой чердак с покатой крышей, откуда была полуоткрыта дверь в ту комнату, которую Марта называла своей. Тяжело дыша после подъема по лестнице, мы остановились здесь, и Марта слегка коснулась рукой моего рта. С того места, где я стоял, видно было, что комната Марты довольно большая, что в ней стоит кровать, а на стенах висят простенькие картины с изображением кораблей, но не мисс Дартель, ни особый, с которой она говорила, видеть я не мог. Конечно, не могла видеть их и моя спутница, стоявшая позади меня. Мертвая тишина царила некоторое время. Марта продолжала закрывать мне рот одной рукой, а другую подняла, как бы прислушиваясь. — Для меня не имеет значения, дома она или нет, — послышался высокомерный голос Розы Дартоль. — Я с ней не знакома. Я пришла к вам. — Ко мне? — повторил приятный голос. — Я весь задрожал. Это был голос Эмилии. — Да. — ответила мисс Дартоль, — я пришла поглядеть на вас. Как не стыдитесь вы самого лица своего, наделавшего столько зла! Слыша беспощадную ненависть и холодную суровость, звучащие в ее голосе, чувствуя сдерживаемое ею бешенство, — Я так ясно представил себе эти сверкающие черные глаза, эту тощую фигуру, словно иссушенную страстью, представил себе этот белый рубец, пересекающий ее рот, трепещущий и вздрагивающий, когда она говорит. Да, я пришла поглядеть на каприз, на игрушку Джемса Стирфорда». На девушку, которая убежала с ним и покрыла себя позором среди своих земляков, пришла поглядеть на дерзкую, наглую, продувную подругу такого человека, как джеймс Стирфорд. Мне хотелось знать, что собой представляет такая тварь? Послышался шорох, как будто несчастная девушка, на которую сыпались эти обидные слова, порывалась убежать. А Роза преградила ей путь. После короткой паузы мисс Дартуль, топнув ногой, снова заговорила сквозь зубы: "Не с места, ни то я объявлю всему дому, всей улице, кто вы такая? Не пытайтесь бежать от меня, я удержу вас за волосы и подниму против вас самые камни этого дома". Испуганный шепот был все, что я мог уловить. Снова наступило молчание. Я не знал, что мне делать. Как не жаждал я положить конец этому ужасному свиданию, но я чувствовал, что не имею права вмешиваться в такое дело. Помочь ей мог только мистер Пиготи. Когда же, наконец, он явится, с нетерпением думал я. Так вот, наконец, я увидала вас с презрительным смехом сказала роза дааль я признаться не ожидала чтобы джеймса стирфорда могли соблазнить притворная скромность и грустно опущенная головка ради бога пощадите меня воскликнула эмилия кто бы вы ни были но вы знаете мою злосчастную историю и будете милосердны ко мне если хотите чтобы и вас когда нибудь помиловал господь чтобы меня Из-за вас помиловали, да что может быть общего между мною и вами? — Правда, я все это заслужила, — крикнула Эмилия, — но это ужасно. Дорогая, дорогая миледи, подумайте только, что я выстрадала, каким образом я пала так низко! Ах, Марта, возвращайтесь скорей! Ах, как бы я хотела быть дома! Мисс Дартель опустилась на стул, и мне стало ее видно. Она смотрела вниз, как будто Эмилия валялась у ее ног. Теперь я хорошо мог рассмотреть ее презрительно поднятую губу, ее свирепый взгляд со злорадным торжеством, устремленный в какую-то точку. — Выслушайте меня, — заговорила Роза. А ваше притворство оставьте для других, меня вы не проведете. Неужели вы надеетесь тронуть меня своими слезами? Это так же невозможно, как очаровать меня вашими улыбками, продажная рабыня! Ах, жальтесь надо мной! Будьте хоть немного милосердны, или я тут же сойду с ума и умру! Что же... Это было бы не особенно тяжелой карой за ваше преступление, — заявила Роза Дартель. Знаете ли вы, что вы сделали? Думаете ли вы о доме, который вы разрушили? — О, поверьте, я об этом никогда не перестаю думать и днем, и ночью, — крикнула Эмилия. Теперь я и ее увидел. Она стояла на коленях, закинув голову назад и подняв кверху свое бледное личико. Волосы рассыпались у нее по плечам, и она с мольбой судорожно сжимала руки. Нет, буквально минуты, ни днем, ни ночью, чтобы я не видела его перед собой таким, каким он был в тот злополучный день, когда я покинула его навсегда, навсегда. О дом мой, родной дом, о дорогой, дорогой дядя, если бы вы могли знать... Какие душевные муки принесет мне воспоминание о вашей любви, когда я совращусь с пути истинного, то вы, наверное, так не высказывали бы мне любви на каждом шагу. Пусть бы хоть раз вы рассердились на меня, все же было бы мне легче. Но у меня нет, нет никакого утешения на земле именно потому, что все они слишком меня любили. И тут она припала лицом к полу перед властной женщиной, сидевшей на стуле, и пыталась с мольбой прикоснуться к ее платью. Роза Дартель смотрела на нее бесчувственно, как бронзовая статуя. Я видел, что губы ее были плотно сжаты, словно она сознавала, как необходимо ей сдерживаться, чтобы не ударить ногой красавицу-девушку, распростертую перед нею. «А какое тщеславие у этих земляных червей!» — воскликнула Роза Дартель, поборов бушевавшую в ее груди бурю настолько, что могла начать говорить. «Скажите, ее дом! Да неужели вы думаете, что я имела в виду ваш дом, или допускала, что вы могли нанести такой урон своему жалкому дому, которого нельзя было бы с лихвой вознаградить деньгами?» Ваш дом, да вы в нем были такой же продажной вещью, как и все другие, какие продают и покупают ваши родичи. — О, только не это, — закричала Эмилия, — обо мне говорите все, что вам угодно, но не марайте моим позором больше, чем я уже сама это сделала тех людей, которые так же честны, как и вы. Если в душе у вас нет жалости ко мне, то прошу вас, хотя бы из чувства собственного достоинства, относиться к этим людям с уважением. — Я говорю, — продолжала Роза Дартоль, не удостаивая ответом несчастную Эмилию и отдергивая от нее свое платье, словно боясь оскверниться, — я говорю о его доме, доме, где я живу. — Так вот она! С презрительным смехом проговорила Роза, указывая пальцем на лежащую у ее ног Эмилию. Вот она, это достойная причина разлада между матерью, знатной дамой, и ее благородным сыном. И ей, которую не взяли бы в этот дом кухонной девкой, ей удалось внести туда столько горя, раздражения и упреков. Подумать только! Что мог сделать этот кусок грязи, подобранный где-то на морском берегу, чтобы с ним час-другой позабавиться, а затем отшвырнуть его на прежнее место? — Нет, нет! — закричала Эмилия, сжимая в отчаянии руки. Когда я впервые встретила его на своем пути, о, если бы этот день никогда не наставал для меня, о, если бы увидел он меня уж только в гробу! Я была так же целомудренна как вы, или какая-нибудь леди из знатной семьи. Я была невестой лучшего из людей. Вы сказали, что живете в его доме, и, значит, знаете его. Тогда, вероятно, вам известно, какое влияние он мог иметь на слабохарактерную, пустую девочку. Я не оправдываю своих поступков. Нет. Но я знаю, да и он это знает, или, во всяком случае... Узнает, когда настанет его смертный час, и в нем заговорит совесть, что он не остановился бы ни перед чем, чтобы соблазнить меня, а я беззаветно верила ему и любила его. Роза Дартоль вскочила со стула и, отступив назад, замахнулась на Эмилию с таким искаженным злобой и бешенством лицом, что я едва не бросился между ними. Удар пришелся мимо. Теперь, когда она стояла, задыхаясь, дрожа от бешенства, и смотрела на свою жертву со всей ненавистью, но какую только была способна, я невольно подумал, что мне никогда не случалось и, наверное, никогда не случится видеть что-либо подобное. — Вы его любили! — Вы! — закричала Роза, сжимая в кулак руку за неимением хлыста, которым хотела бы стегнуть ненавистную женщину. Тут я перестал видеть Эмилию. Я также не слышал, чтобы она ответила что-либо Розе. — И мне, говорите вы это своими бесстыдными губами, — бросила она, — почему не секут подобных тварей? С каким бы наслаждением приказала я засечь до смерти эту девку? Я нисколько не сомневался в том, что она способна была это сделать. Ее глаза горели такой ненавистью, что, пожалуй, она сама стала бы пытать бедняжку. Ее злобный взгляд мало-помалу сменился насмешливым и она снова заговорила, хохоча и указывая на Эмилию рукой, словно на существо, самое презренное перед богом и людьми. — Она способна любить! Это падаль, да еще уверять, что он добивался ее, ну и умеют же врать эти продажные твари. Ее насмешки были еще хуже ее ярости. — Как я уже говорила вам, чистейший источник любви, — продолжала Роза, — пришла я сюда, чтобы посмотреть, что представляет собой такая тварь, как вы. Теперь мое любопытство удовлетворено. Кроме того, я хотела сказать вам, чтобы вы как можно скорее возвращались в свой родной дом к тем чудным людям, которые не могут дождаться вас. Не сомневаюсь, что ваши деньги принесут им утешение, а когда эти деньги будут истрачены, так и вы снова сможете и верить, и любить. Я думала найти в вас сломанную игрушку, отжившую свой век, мишуру, утратившую мимолетный блеск. Нашла чистое золото, настоящую даму, нашла угнетенную невинность с непорочным сердцем, полном любви и верности. Ведь вы же таковы, судя по вашим словам. И я хочу еще кое-что сказать вам, мой чистый ангел. «Выслушайте меня внимательно, ибо то, что я говорю, я сделаю!» Тут ею снова овладело бешенство, но она моментально подавила его и с улыбкой продолжала. «Спрячьтесь где-либо, если не у себя дома, то в каком-нибудь укромном местечке, или даже совсем уйдите из жизни!» — Вообще я удивляюсь, почему, если ваше любящее сердечко само не разбилось, вы до сих пор не помогли ему в этом. Я не раз слыхала о таких способах, мне кажется, найти их не так трудно. Ее прервал глухой плач Эмилии. Роза замолчала и стала прислушиваться к нему, как к чудесной музыке. — Я, быть может, странное существо. — снова заговорила Роза Дартель, — но я не могу дышать воздухом, которым вы дышите. Он вреден для меня. И вот почему я хочу освежить его, хочу очистить его от вас. Если завтра вы будете еще здесь, то всему дому станет известна и ваша история, и то, что вы собой представляете. Я слыхала что здесь живут порядочные женщины, и очень жаль, если среди них будет скрываться такое светлое существо, как вы. Если, уйдя отсюда, вы вздумаете устроиться в Лондоне в какой-нибудь иной роли, кроме своей собственной, продажной женщины, этим ремеслом я предоставляю вам заниматься, то знайте, что всюду, где бы вы ни поселились, я окажу вам ту же услугу. «Все о вас будет известно!» «Да неужели же он никогда не придет?» С ужасом думал я. «Сколько же времени еще мне придется выносить это? Долго ли буду я в силах держать себя в руках?» «О, боже мой! Что же мне делать?» Воскликнула злосчастная Эмилия таким тоном, который, мне кажется, мог растрогать самое бесчувственное сердце. Но Роза Дартоль все так же злорадно улыбалась. — Что вам делать, — повторила Роза Дартель, — жить былым счастьем, посвятить свою жизнь воспоминаниям о любви джеймса Стирфорда, дошедшей до того, что он хотел выдать вас замуж за своего лакея, не так ли? Можно также наполнить свою жизнь благородным чувством к этому достойному человеку, который соглашается получить вас из рук своего барина. Если же ваша жизнь не может быть заполнена всеми этими радостными воспоминаниями и сознанием ваших добродетелей, так возвысивших вас в глазах всех, кто не утратил еще человеческого облика, то выходите замуж за этого хорошего человека и будьте счастливы его снисходительностью а если вам и это не улыбнется, то умрите». Мало ли есть на свете глубоких помойных ям. Утопитесь в одной из них, и вы вознесетесь на небеса. Тут я услышал на лестнице отдаленные шаги. Я тотчас же узнал их. Слава богу! Наконец-то он! Но не забывайте! Сурово и медленно прибавила Роза Дартоль, исчезая из моего поля зрения и открывая другую дверь. Не забывайте! Что я решила в силу имеющихся у меня причин, а также из-за ненависти, которую питаю к вам, беспощадно преследовать вас, пока вы не уберетесь подальше или не скинете своей маски? Вот то, что я хотела вам сказать, а то, что я говорю, я делаю. Шаги поднимающегося по лестнице человека все приближались и приближались. Человек прошел мимо спускавшейся Розы Дартель и ринулся в комнату. — Дядя! — вырвалось у Эмилии, и затем раздался страшный крик. Переждав минуту, я заглянул в комнату и увидел, что мистер Пиготи держит в объятиях свою племянницу. Она была без чувств. Несколько секунд смотрел он ей в лицо, потом нагнулся и поцеловал его с невыразимой нежностью, а затем прикрыл платком. — Мистер Дэви, — сказал он тихим дрожащим голосом, — благодарю Всевышнего, моя мечта сбылась, всем сердцем благодарю Господа, что он привел меня к моей любимой девочке. С этими словами он взял ее, все еще бесчувственную, на руку, повернул прикрытое личико к своей груди и стал с ней спускаться по лестнице.